Глава четвертая. Тайна Кучкова. Предмосква. А в земле подымалась весенняя сила. Она тревожила, но люди чувствовали разное. Князь видел, как гонец остановился у избы, постоял и поскакал вдаль. Он долго смотрел ему вслед, Потом свернул к терему. По двору медленно шла княгиня. Князь увидел глаза жены. Они его беспокоили. Она была одна. Князь Андрей вдруг захотел пойти вслед за ней, но остановился. К ней уже подходила какая-то девица, и они обе вошли в лестничную башню и внезапное весеннее мгновенье ушло. «Проходи. Жалоба ли у тебя какая ко мне, боярышня? Лицо-то у тебя горькое. Пойдем в мой терем. Спасибо тебе за доброту твою, княгиня, что снизошла к моей мудрости» и хочешь выслушать меня, хоть и не боярышня я вовсе, и не с жалоба я к тебе. Не помогут уж мне жалобы, но я хотела видеть тебя, княгиня, очень хотела, дозволь мне говорить прямо здесь. — Здесь? В башне? А-а-а. Ты не хочешь, чтобы тебя слышали мои боярыни? Ну что ж, только холодно здесь. Чего же ты просишь?» Но девушка как-то странно смотрела на княгиню и молчала. «Чего же ты хочешь?» — повторила та. Девушка вдруг сдрогнула. Мимо двери прошел князь. Она будто вся вжалась в стену, касаясь пальцами холодного камня. Ее била сильная дрожь, которую она никак не могла унять. Тяжелые сырые своды давили ее. — Здесь и вправду холодно, княгиня, и как-то... Дрожь не проходила, холод пробирал до кончиков пальцев, и от этого... В этой маленькой коморке у основания башни ее вдруг охватила жуть, похожая на крик, будто в самих камнях, до которых она дотрагивалась, таилось что-то. «О чем ты?» «Безлепо говоришь ты, девица, и ни к чему мне долго тут с тобой стоять» и княгиня уже презрительно и сурово бросила. — Что ты хочешь? — Мне пора идти. — Прости меня. Я как шла сюда, так все помнила. Мне что-то спросить надо было или увидеть очень нужное. А сейчас вот вдруг забыла что. Очень здесь холодно. — Откуда ж... В нем то тепло было. Неужели он здесь жил? Княгиня удивленно подняла брови. — О ком ты? — Изяслав ведь здесь жил в детстве. А ты? Мать Изяслава? — Изяслава? — Ты говоришь о покойном княжиче, «Да, я его мать. А ты кто?» Княгиня скользнула взглядом по истрепанному еще почти княжески роскошному платью, по заострившемуся лицу с лихорадочными глазами, но еще юному, еще красоты чудной, и отвернулась, опустила голову. Потом твердо повернулась к ней... И, увидев вдруг в горьких глазах девицы что-то детское, прошептала. «Лучше уходи-то отсюда, дитятка. Слышишь? Не приходи сюда больше. Сюда не надо приходить. А коли есть у тебя его дитя, воспитай его подальше отсюда». Так здесь и вправду плохо. Княгиня неожиданно погладила ее по волосам и по бабье заглянула ей в глаза. — Спасибо тебе, что его любила! — она вдруг поклонилась Любаве. — Ему вот выпало хоть это! И Любаве вдруг почудилось, что спали с нее тяжелые одежды, и ей на миг стало легко. — я любила его. Разве ты, отца его, князя Андрея, ты его? Лицо княгини вдруг стало таким странным, что Любава испугалась и ответила княгине не в попад. Уж и не знаю, откуда Изяслав вырос таким. Он одно время... У дядьки своего рос. Может, от того, а ты? Жестко с лице княгини исчезла, и снова появилась нежность. Может, и я такая была. Пока. Ну, не о том нам с тобой поговорить надобно. На... Дитя у него есть. Скажи про дитя. Что? Широко открытыми глазами, глядя на княгиню, Любава схватилась рукой за стену, и стена вдруг стала горячей. «Скажи мне, я помогу тебе, дитятка, что с тобой?» «О чем ты, княгиня?» «Его нет. А где же он?» «Нет. Как же так, княгиня? Я этого не помню!» Стена вдруг поползла под ее рукой, Она пристально смотрела на княгиню. «Вспомнила я, вспомнила! Только когда это было, не помню! Я все хотела к тебе прийти, княгиня, но не могла. Разве ты не знаешь? Он был сын мой, а я сама отдала его на гибель. Они пришли и говорят, отдай нам его, как же ты одна-то сможешь вырастить его? Ему там будет лучше!» Много чего они говорили, я уж не помню и лиц их не помню. Мне было так больно, я боялась. А потом прискакал кто-то из них и говорит: "Сына твоего тебе больше не увидеть". Я сама его отдала. Я вспомнила, кто они были, княгиня. И девушка с тревогой всматривалась в лицо княгини, которое вдруг как-то потемнело. Что ты так смотришь? Это не я была. Я за ним не посылала. А я вот тогда подумала, может быть, ты? Все бы я отдала, чтобы вернуть тот миг, и все по-другому было. Как же жить-то? Я вспомнила. Только их лиц не помню. Прощай, княгиня. Я пойду, я пойду. И она вдруг стремительно побежала из башни. Она добежала до леса и остановилась, не доходя до избы старика. Она вспомнила. Длинные болотные травы дрожали от ужаса. Она лежала и плакала Хватаясь пальцами за их холодные, ускользающие стебли, мертвой болью олел туман. Закат лихорадило, черные сосны тревожно раскачивались, а над ними горячечное небо. А потом она поднялась и встала. Она шла, и в огромном мире все пути были не ее, но надо идти. И она шла. А весенняя тревога раздражала душу. Маринка наклонилась над ручьем. И медленно, в боли и смятении, в отчаянии, ненависти сплетались человеческие судьбы, как трава в ручье, И вдруг среди всего этого жестокого переплетения возникала надежда. Боль, кровь, предательство. И среди всего этого люди грезили о счастье. И ко всем по-разному приходила великая весенняя сила земли. Она раздражала душу. Иногда вечерами... Он выходил в лес и садился на поваленное бревно, закрывал глаза и, сжимая голову руками, долго сидел так. Он видел женские глаза, горячие, сухие, они ему мешали. Князь Андрей слышал, как она плакала, как горько плакала. Ему очень мешало это воспоминание». После него приходила пустота, пустота, но тишины не было. А княгиня смотрела из окна терема туда, куда убежала девушка. И вдруг что-то весеннее и знакомое ожило в ней. Она вспомнила запах сена и деревянного терема, прогретого на солнце, Будто пальцами ощутила тепло дерева Только весной бывающее тепло И только там Он был таким знакомым и добрым Тот терем ее детства Совсем как деревенская изба И только двухэтажный и затейливо изукрашенный на наличниках и крыше Она смотрела в оконце Он подошел к ней Она обернулась «Князь Андрей, я хочу съездить в Кучково, Анну проведать. Может, уговорю ее сюда приехать. Там церковь построили, на том самом месте, о котором столько рассказывали. Красиво будто бы церковь». «А ты не можешь кого-нибудь вместо себя послать? Но хоть этого монашка, что в Полоцк ездил, «Отпусти! Я сама хочу! Там детство мое! Весна сейчас! Отпусти меня, прошу тебя!» Князь отвернулся. «Поезжай!» Но ненадолго. Сборы княгини были быстрыми. С ней в Кучков поехали и в Лас с Гийомом, ибо в новопостроенную деревянную церковь передал... Отец Василий — икону Божьей Матери Владимирского письма, но по немощи не смог отвезти ее сам. Тихо и по-весеннему жили они в Кучкове. Место и вправду показалось Гийому красным, красивым. Река, холмы, лес. Даже княгиня как-то потеплела и была совсем другой, чем в Боголюбове. Подолго засиживались они с Анной у раскрытого окна, как две простые жены, и обсуждали, как какая жена живет со своим мужем, где лад, где свары, где счастье, кто гуляет, что слышно. Перемывали косточки мужьям, как посадские бабы на крылечке, с лишь разницей, что мужи эти были князья, бояре и даже короли из заморских земель. И в этих женских сплетнях Виделись сплетения человеческих судеб, то обыденные и даже смешные, то горькие и подчас страшные. Однажды они пошли с отроками к церкви. Ее построили среди леса на холме, далеко от последних исп. Внизу была река. Анна гордилась этой церковью, Они помолились в ней, пахнущей свежим деревом, пропитанной весенним солнцем, падавшим из окошек, и вышли на высокое крыльцо. Анна, щурясь, смотрела вниз, куда-то к подножию холма. — А помнишь ли, улита, что тут за место? — Как не помнить, Аннушка? — Это ты, дитя малая, была тогда, — а я-то уж девица, хоть и не смышленая. Наш пресвитер восхотел здесь храм построить, потому что жил здесь святой жизни пустынник, да еще потому, что страшное рассказывали старики про место сие. До сих пор наши бабы вон туда, на те деревья, полотенца приносят. Мужики, лес здесь. Рубить боятся, и травы на Ивана Купалу тут собирают чародейные. А я вспомнила, как мы за вами тогда в потемках бегали. Все хотели выследить, что вы найдете. Ведь рассказывали, кто найдет здесь тайный клад, тому дана будет власть великая и сила». Вспомнила я, как вы тогда тайно от батюшки прибежали со Святославом, да с княжной Ольгой, заперлись от нас и шептались. И как же было нам завидно, что если найдете вы тот тайный клад, не достанется нам кусочек какого-то чудного счастья. Ведь дети малые верят в какое-то свое счастье. Вспомнила... Да и согласилась с пресвитером поставить церковь здесь в отдалении, хотя и не близко к ней ходить. Тем более, что здесь я тогда и услышала, что батюшка убит на охоте. Да, Анна. Может, то грех был? Может, от того греха начался? И вправду, когда мы здесь были, с батюшкой то случилось. Старики говорят, что в такое время поднимается черный ветер. Кто его выпустил, может быть, и нечаянно? Ах, Анна, кто знает, где греха сего начала? Ну, не знаю, грех ли это был или иное. А мы сейчас спросим у наших монашков, «Послушайте-ка, отроки, что сестра моя расскажет, и скажите, грех ли то, и что все это значило?» Влас и Гийом давно уже с любопытством вслушивались в этот загадочный и неожиданный для них разговор сестер. Было у этих двух гордых и знатных женщин в те дни в Кучкове какое-то странное доверие к отрокам, Их наивные и тихие глаза будто помогали разобраться им в чем-то смутном в их жизни, о чем они раньше и сами боялись думать. Хотя порой глаза Анны вспыхивали и иным мгновенным огнем, когда она смотрела на отроков. у Литы же была неизменно задумчива, будто внутри ее все время угнетало что-то трудноразрешимое. Да. Про это место даже будто в песнях пели. Тот пустынник, о котором Анна говорила, тогда уже умер. Стояла там келья его, а рядом холм. На этом холме будто было раньше волхование некое. Ну и около него рядом еще один небольшой холмик. А тогда приехал к нам князь Юрий, отец князя Андрея, И батюшка все ходил с ним на охоты, любил батюшка опасные ловы. Был у нас названный брат Святослав. Все думали, что он Кучкович, а он приемыш. Батюшка его взял мальчишкой, и с нами он рос как брат. Анна вдруг лукаво улыбнулась. «А ты знаешь, что он снова собирается в наши края?» и, похоже, прямо ко двору князя Андрея. Улита неожиданно потупилась. Может, лучше бы... Не надо ему сюда сейчас. Его не удержишь. А тебе особенный и низкий поклон просил передать Улита. Княгиня странно помолчала, потом продолжала. С князем Юрием, кроме княжича Андрея, Была сестра его Ольга. Была она гордячкой, но до жути любопытной. Поначалу мы с ней сдружились, тем более что батюшка просил меня с нею играть. Вот она, как услышала про место сие, так нам со Святославом покоя не давала. И не то чтобы как-нибудь спокойно сходить за кладом тем, а тайна ночью на Купалу, как вспомню, до сих пор дрожь. Пришли мы ночью вчетвером. Мы с Ольгой, Святослав и смерть с заступом. Не сумею я вам даже и рассказать, что было. Только мы потом с Ольгой за дерево спрятались и зажмурились, а они схватили в пригоршню, что нашли. И бежать. Мы за ними. А раскопали они там. Могилу. Срубец могильный. Прибегаем, а тут еще ты, кроха, за нами подглядываешь. Как уж ты за нами увязалась, не знаю. А оказалось, то, что они там нашли, были камни, безделушки эти, будто от ожерелья, рассыпавшегося, Непонятно, то ли для мужа, то ли для жены, предназначенного. Святослав и отдал их нам с Ольгой. А теперь где та вещица Улита? Не знаю. Нет ее. Я подарила ее изяславу, но когда принесли его с битвы, ее на нем не было. Но вот что дивно отроки. Словно после этого все и случилось с отцом нашим. Влас, что-то смутно слышавший о том давнем, смотрел на княгиню, будто желая спросить, «Что случилось, княгиня?» Вместо него спросила Анна, «Скажи мне, улита, скажи, сестра, ведь случайно попала в него стрела на охоте, скажи!» Никогда я не спрашивала тебя о том, но сейчас скажи. Книги не отвернулась от них. Я не знаю. Как бы знать? Не знаю. Я недавно видела смерть одного без руки. Он так странно посмотрел на меня. Не знаю. Говорят, слышали, как они громко кричали. Отец и князь Юрий. Батюшка горд был. Не знаю. Я помню, надела себе на манисто ту подвеску и пошли мы снова сюда. Но никак не могли уже найти то место, где раньше нашли те камни. Тут к нам и прибежал челядинец и сказал про батюшку. Он тогда так странно сказал: "Беги, боярышня, как бы братья твоих не убили". Я прибежала, но братья были живы. Князь Юрий что-то говорил, уговаривал их теперь служить князю Андрею, а тот я взглянула на него и побежала. Меня и поймать не успели. Да, я помню. Весь дом перевернули, по лесам тебя искали, в болоте. Не помню, как бежала. Догнали меня уже на лодке с паломниками. Я не знала, что им сказать и придумала, что хочу к княжне Евросинии в монастырь. А князь Юрий вдруг... Согласился отпустить меня, но только с наказом ни за что меня не постригать. И даже послал ко мне Ольгу, чтобы она со мной поехала. Я всю дорогу молчала. А там, у Ефросиньи, ведь и вправду, как монастырь я увидела, так захотела подстричься. От этого всего уйти, сбежать. Покоя! Многое там у меня было и рассказать обо всем не могу. И с Ефросиньей я говорила, уговаривала она меня, «Твой путь иной, ты постарайся его пройти». И ведь снова во что-то поверилась. Или, может быть, захотелось верить. Она мне однажды и про тот камень, про подвеску мою неожиданно открыла, дивное и чудное. Когда я ее слушала, Мне про белгорючий камень вспомнилось, тот, что от всех болей излечивает. Потом мы с Ольгой вернулись, и пошла наша жизнь, и сложились наши судьбы, сама знаешь».